Глава 16. Игорьёша, ты не позавтракал? Мать с недовольным лицом выросла на пороге кухни, оглядела стол, за которым он просидел, не двигаясь, 20 минут. И с трагичным предыханием в голосе повторила: "Ты не позавтракал?" "И что?" Игорь поднял на мать тяжёлый взгляд. "И ты подстригся?" Ужаснулась она, войдя в кухню. "Зачем? Зачем ты подстригся так, как как кто?" Как тюремщик. Это она, да? Она тебе велела такое с собой сотворить. Гобы матери жёстко жались, взгляд сделался ледяным, чужим. Игорь не прореагировал. Такое уже бывало. Всякий раз, как рядом с ним кто-то появлялся, мать превращалась в чужую, свирепую тётку. Ни одна девушка ей не нравилась, ни одна не находилась для него достойных. Игорь пытался сопротивляться матери. Не слушайть её доводов, хотя многие из них казались логичными, но со временем сдавался, особенно когда к матери присоединялась бабка. Посмотри, на кого ты стал похож. Лоб открыт. Что у тебя с кожей? Ты давил прыщи? Мазь плотнее запахнула на груди халат. У тебя кожа проблемная содрочество, сынок. Поэтому я и советовала тебе носить чёлку, чтобы не было видно прыщей. А косметолог сказал, что прыщи у меня могут быть из-за чёлки. Что скажешь? Кто кто? Побледнела мать. Косметолог? Ты был у косметолога? Господи, а потом куда? В маникюрный салон подашься? Вот я отцу-то расскажу. И он что? Отшлёпает меня? Игорь встал, громко двинув табуреткой, и пошёл в прихожую. Там он снова уставился в зеркало на незнакомого молодого человека, понравившегося ему с первых минут после стрижки. И чего он раньше так не стригся? Почему носил эту нелепую длинную челку? Прыщей стеснялся. Так в косметическом салоне его от них избавили за час. И даже следов почти не осталось. Прожил тридцать пять лет, как под колпаком. В зеркало не всегда смотрелся. «Ты взрослый малый, Игорь. Мужик уже полноценный. Тридцать пять годков. Ого-го!» -го Отчитывала его Мария Яковлевна вчера на смене. «А ведешь себя, как подросток». За мамин подол всё держишься. Чего живёшь с ней, а? А где? Где жить? Квартиру сними, комнату, взрослей. Мария Яковлевна хитро сощурилась. Вижу, Машка тебе сильно нравится, только она в твою сторону не смотрит. С детства самостоятельная, сама за себя отвечает. Нужен ты ей будешь такой, мамин сынок. Нет. Начни меняться, парень, начни Игорь для начала посетил парикмахерскую, а оттуда по рекомендации мастера мужских стрижек Лидочки, примчаком к косметологу. Она моя хорошая знакомая, всё сделает как надо. Пообещала Лидочка и не соврала. Его новый облик всем понравился. Лицу открылось, глаза смотрели иначе. Он стал выглядеть мужественнее, сильнее. Игорь всем понравился, кроме матери и Маши, потому что она его Не увидела. Она исчезла. Когда вчера, придя на смену, он не обнаружил её за стойкой гардеробной, то подумал, заболела. Она подкашливала на неделе, и он даже собрался навестить её вечером, купив апельсинов и зелёных яблок. Красные бесполезны, а в зелёных все витамины, так мать всегда утверждала. Но Мария Яковлевна неожиданно замотала головой и сказала, что Маша не заболела. Отпуск она взяла за свой счёт оповестила она, принимая куртки и пальто у посетителей. «Не знаю теперь, как справлюсь тут одна. Одно радует, праздники закончились. Может, племянницу свою попрошу взять на время, пока Машка гуляет?» «Если возьмут племянницу на время, она тут так и останется. Маше придется искать другое место». Игорь был в этом уверен. Но вот в том, что Маша действительно гуляет в отпуске, вовсе нет. Знает, проходили с ее подругой Таней. Он пошёл к руководству и осторожно расспросил о Маше. Нет, не приходила с заявлением и не приезжала. Просто позвонила и попросила оформить ей отпуск без сохранения зарплаты на 10 дней. А голос. Игорь уставился на управляющую персоналом с тревогой. Что? Голос. Голос точно был её. Игорь, ты чего от меня хочешь? Та возмущённо округлила глаза, чтобы я всех, кто работает в торговом центре, по голосам распознавала. Ты издеваешься? А как же тогда? С чего вы решили, что это именно Маша? С того, что она мне зачитала номер своего трудового договора и данные паспорта? Маша это была или её подруга, уж то мне неведомо. Женщина широко развела руки в стороны. Но не думаю, что Мария Нестер восстанет по паспортам разбрасываться. Девушка она осторожная. Но не настолько, чтобы не попасть в нелепую ситуацию, подумал Игорь. Тут же вспомнилось, как Маша оговорила одного из посетителей торгового центра. Парня даже под арест заключали на несколько дней из-за того, что ей там показалось. Вышло всё совсем не так. И убитой девушкой, в чьей смерти Маша пыталась замарать парня, оказалась её подруга по детскому дому Таня. А вдруг Игорь замер возле вешалки с курткой в руках. То ли от неприятных мыслей, то ли от того, что он не стал завтракать, подкатила тошнота. А вдруг Маша всё же в курсе, кто убил Таню? Вдруг они вместе вляпались во что-то? Машка молчит, потому что хитрая, но она совершенно точно чего-то боится. Он не мог этого не заметить, навещая её вечерами. Что встреслось? Мать снова дышала ему в спину. Вот не поел, и голова закружилась. Так ведь? Так? Ма, отстань, пожалуйста. Игорь вдел непослушные руки в рукава куртки. Снова глянул на себя в зеркало и решил, что шапку надевать не станет. Ему очень шла эта стрижка, и не следовало её прятать. На вот пирожки, в 5:00 утра вставала, стряпала. Тесто расползаться начало, не ждать же до обеда. С короговоркой выпалила мать, протягивая ему пакет. Тут с яблоками, с капустой. И эту свою гостишь. Голодать не бойся, помочь-то никому. Одно слово, дед Домовская. Пирожки Игорь взял. Он даже был немного благодарен матери за заботу, пусть и проявленную таким неуклюжим способом. А перед работой решил заехать к Маше. Вдруг она откроет ему. Сейчас не вечер, а день. Народ в подъезде ходит туда-сюда. В это время суток ей бояться нечего, то, что она дома. Игорь почти не сомневался. Заперлась и изолировалась от внешнего мира, потому что боится, чего-то боится. Он стучал и звонил, громко звал её по имени, наклоняясь к самой замочной скважине. Маша не открыла. Игорь встал на колено перед дверью и приложил ухо к отверстию для плоского ключа. Тихо, очень тихо. Зато сбоку раздался какой-то шум, и кто-то схватил его за воротник, поднимая на ноги. "Это что, понимаешь, такое?" грубый голос принадлежащей мужчине в годах оглушил Мне полицию что ли вызвать, сынок? Или ты сам полиция? Мужская рука тронула шевроны на его рабочей куртке и воротник и отпустила. Игорь повернулся. На пороге соседней квартиры стоял пожилой дядька в тренировочном костюме василькового цвета, волосы соломенного цвета зачёсаны назад. Глаза смотрят внимательно, но по-доброму. Ты кто, парень? спросил дядька, упирая кулаки в бока. Чего под дверью на коленках стоишь? Мы с Машей работаем вместе, неуверенно произнёс Игорь, размышляя, мог ли тот видеть его или нет, когда он в гости приходил. И она на работу не вышла, мы заволновались, немного приврал Игорь. Дома её нет, а больше ей быть негде, у неё нет никого. "Ты это ты так думаешь?" ухмыльнулся мужчина и представился. "Игнат я, Игнат Фёдорович, Машин сосед". «И кое-кого видел, когда она уезжала». «Уезжала?» — Игорь опешил. «Да». С дорожной сумкой пошла к лифту и велела передать тем, кто ее станет спрашивать, что она на отдых отправляется. «На отдых?» — не поверил он. «Вы не ослышались?» «Нет. Может, я и стар, но не глух пока». Мужчина с сожалением осмотрел парня с головы до ног. «И не одна она на отдых отправилась» а с кем с молодым человеком? С молодым человеком, эхом повторил Игорь и недоверчиво глянул на дядьку. Вы ничего не путаете. Я совершенно точно знаю, что у Маши не было никакого парня. Станислав, коротко ответил Игнат Фёдорович. Что, Станислав? Имя молодого человека Станислав. Маша так его называла. Я поднимаюсь, а дверь её квартиры открыта. И она чего-то ругается, ругается. Спрашиваю: "В чём дело?" А она: "Ничего, Станислав уже уходит". И не ушёл. Получается, нет. Раз они вместе на отдых укотили. Игнат Фёдорович отступил в квартиру и начал прикрывать дверь, но вдруг уточнил: "На 10 дней", она сказала. Игорь его уже не слушал, медленно спускаясь по лестнице. Он вышел из подъезда, глотнул ледяного воздуха. И тут же пожалел, что не надел шапки. Бледное солнце висело над городом, освещая грязные улицы, перемешанные в грязь снег на дорогах, и совсем не грело. Мать права, подумал он, влезая в машину. Она снова оказалась права, указав ему на неправильный выбор. Он, как дурак, верил в чистоту и искренность Маши, верил всему, что она говорит. А оказывается, у неё есть парень, и зовут его Станислав. Как ей удавалось так долго его скрывать ото всех? Вопрос. Игорь завернул рука в куртке и глянул на часы. Он не опоздает, если заедет в детский дом, где воспитывалась Маша. Уж где-где, а там-то наверняка знают о Станиславе все. Почему-то Игорь был уверен, что обретенная любовь Маши именно оттуда. Маша и Станислав, воспитательница, представившаяся Инной Витальевной, удивленно глянула на него. «Вы уверены, что ее увез именно Станислав?» Игорь кивнул. «Уверен. Странно. Они никогда не были близки, если, конечно, это тот самый Станислав, на которого я думаю. Он, скорее, с Таней мог бы укатить на отдых, а не с Машей», рассуждала воспитательница, уводя его к учительской. «У него с Таней было много общих интересов. Понимаете, что я имею в виду?» «Нет», — ответил Игорь, хотя намек, конечно же, понял. Станислав Дика хулиганил, пока воспитывался у нас. Не знаю, как сейчас, но она тяжело вздохнула, останавливаясь у дверей. Прежде он не раз попадал под внимание органов правопорядка. А таких, говорят, тюрьма по ним плачет. Если мне не изменяет память, он и родился в тюрьме. Представляете, наследственность. И Татьяна Иващук была его подругой, единомышленницей. Да, точнее, единомышленницей. Я бы так сказала. Она его во многом поддерживала, но вместе я видела их редко. Может, шифровались? Подождите меня здесь. Она скрылась за дверью, чтобы поискать для него теперешний адрес Станислава Зайцева. С её слов, где-то в записной книжке он должен был остаться. Если, конечно, она случайно не вырвала страничку и не уничтожила её. По мнению Игоря, случайно она это сделать не могла. Лишь умышленно, когда хотела навсегда стереть из памяти воспоминания о воспитаннике, успевшем конкретно помотать ей нервы. Инна Витальевна вышла через пять с половиной минут и протянула ему листок для заметок, заполненный ровным красивым почерком. По этому адресу ему была выделена квартира, как в сироте, но... Она удрученно вздохнула. Вполне мог продать или за долги отдать. Я ни в чем не уверена, Игорь. «Хорошо, спасибо». Он сунул бумажку во внутренний карман куртки, решив, что поедет туда после работы. И так уже опаздывал. Послушайте, Игорь, окликнула его Инна Витальевна. Я, конечно, не уверена, но вряд ли Маша и наш Станислав вместе, если только Она умолкла на мгновение, беспомощно глянула и закончила свою мысль. Если только Таня не вовлекла её в какие-то нехорошие дела, связанные со Станиславом. Вы ведь слышали, что произошло с Таней? Он сдержанно кивнул, хотя мог бы рассказать, как присутствовал на опознании вместе с Машей и поддерживал ее потом не один день. Но Маша всегда отличалась особенным характером. Очень правильной она была девочкой. Вряд ли могла связаться. Она жалко глянула и пожала плечами. Хотя мы педагоги, бывает, и ошибаемся. Игорь поблагодарил ее, попрощался и пошел по коридору, когда она его снова окликнула. Мне кажется, вам надо поискать другого Станислава. Кого-то ещё из её знакомых могли звать именно так. Кого-то ещё с таким именем Игорь совершенно точно знал, но также знал, что Маша его к себе на пушечный выстрел не подпустит. И Леон её из-за чрезмерной фантазии и болтливости Маши Нестеровой, тот другой Станислав едва не схлопотал срок в несколько лет и попал под пристальное внимание полиции. Как изволила выражаться воспитательница детского дома Инна Витальевна, а под их внимание только попади, станут рассматривать как под микроскопом и найдут то, чего не было. Так что у Станислава Ильинова совершенно точно не могло возникнуть желание вести Машу на отдых. Она вообще была не в его вкусе, раз он наблюдал за другой девушкой в их торговом центре. Она была полной противоположностью Маше. "Нет", решил Игорь, поразмыслив в дороге. Ильинов Это не тот Станислав, который ему нужен, и беспокоить его он не станет. Оснований нет. Что, к примеру, он может сказать, завалившись к нему в дом? "Здравствуйте, а Маша Нестерова не с вами?" И что ему ответил бы Ильинов? "Ты что, дурак, парень? Где я, а где твоя Маша?" Вот так приблизительно он и ответит, потому что дико крутой чувак и невероятно богатый. Такие в сторону дедовмовских девчат не смотрят им породу подавай стиль статус нет машкин уровень другой и её дорогую сумку понёс другой станислав чей адрес был записан на бумажке туда он сегодня после работы и заедет и если машка там если она с ним ну если она с ним он за себя не ручается